Глава 11. Первым делом Марина вспомнила содержание записки. Кем бы ни был этот Кен, он оставил ей какие-то послания. Но вместе с этими размышлениями на Марину накатила неуверенность и дикий липкий, сковывающий страх. Вдруг кто-то до меня уже докопался до истины, разгадал тайну, а я так и останусь навсегда в этой библиотеке? Билась в ее голове пугающая мысль. Марина подошла к стеллажу с книгами и вгляделась в корешки книг. Некоторые из них были потрёпанными и казались совсем древними, другие выглядели новыми и будто бы нетронутыми. Но от обилия книг голова шла кругом и стала нечем дышать, потому что все эти книги будто давили на нее и душили своим присутствием. Она бродила по библиотеке в поисках подсказок и битый час не могла понять, что именно она ищет и как поймет, что нашла именно то Что нужно? Если подсказки в книгах, то искать их придется годами, решила Рина. В животе звучало от голода, а настроение было мрачнее тучи. Глаза были готовы закрыться от усталости, но Рина мысленно напомнила себе, что это важное дело, и она должна с ним справиться. Она очутилась в самой глубине библиотеки и даже не поняла, как здесь оказалось. В маленькой комнатке стоял высокий шкаф цвета слоновой кости. Книги здесь были проставлены по высоте: сначала те, что поменьше и потоньше, затем покрупнее, а потом и увесистые тома и манускрипты. На второй полке прямо на книгах лежал зеленый блокнот размером с книгу. Рина взяла его в руки и открыла. На первой пожелтевшей странице стояли инициалы К.Н. Рина с интересом перевернула страницу, и сомнений не осталось, что она нашла дневник. И судя по всему, КН вовсе не мужчина, а женщина. Именно женщина, как правило, ведут дневники, по крайней мере, она всегда так думала. Кит, к примеру, не терпеть не мог никакой писанины и насмехался над сестрой, когда та вносила новую запись в свою клетчатую тетрадь на хлипком замочке. Почерк незнакомки совпадал с почерком послания. Буквы были аккуратными и наклонены вправо на каждой странице, на уголках было выведено каллиграфическим почерком КН. И каждая страница начиналась со слов: "Дорогой дневник". Ирина усмехнулась, не отводя взгляда от строк. Судя по убранству этого замка, странных видений, явно принадлежащих кому-то другому, по попожелтевшей от времени бумаги и потрёпанным книгам, лето этому месту очень много. И несмотря на это, владелец дневника все равно обращалась к дневнику точно так же, как и люди в современном мире. Сама же Ирина считала такое обращение глупым. Ну какая разница, как ты обращаешься к дневнику? Он что, что-то чувствует? Пронеслась мысль в голове Рины. Сначала найденный дневник не казался ей какой-то ценной находкой, потому что все откровения были написаны на незнакомом языке, и она с трудом разбирала прочитанное. Как я умудрилась прочитать послание и название на корешках книг во время первого испытания, думала про себя девушка. Но потом, через считанные секунды, перебинтованную правую руку пронзила боль. Ирина выронила дневник на пол. Она поспешно размотала бинт, и с ужасом уставилась на жуткое клеймо повыше локтя. На нём был выжжен тот самый знак, который она вывела кровью на каменной стене. Рине стало дурно. Воздух словно вылетел из груди, и она стала задыхаться. Она села на пол и закрыла глаза, потому что паника подступала к горлу, и если бы она до этого что-нибудь съела, то её тут же бы вывернуло наизнанку. Грудь пронзила боль. От осознания, что это место ее убивает, из глаз хлынули слезы. Если раньше ей казалось, что она точно справится с испытанием, то теперь поняла, что все зашло слишком далеко и что-то уродует ее тело. Рена сделала глубокий вдох и выдох, это не помогло, но она не прекращала дышать до десяти счётов. Медленный вдох и такой же медленный выдох. Рина, не торопись, зачем спешить? Вот так. Давай повторим еще» говорил ей кит каждый раз, когда на нее обрушивались панические атаки. Кит не был психотерапевтом, чтобы точно сказать, что именно с ней творится, но он вычитал в журналах и книгах о симптомах панической атаки и сделал вывод, что у сестры именно этот недуг. Обращаться к врачу Рина не стала, так как кит всегда помогал ей в такие моменты. Но в данную минуту его рядом не было. Рина представила перед собой родное лицо, эти светлые торчащие разные стороны кудри Его доброй улыбкой, которая прогоняла всех монстров, что вторгались в её мысли, и ей заметно полегчало. Даже боль в руке стала терпимой, на глаза набежали слезы. Спустя несколько минут Рина поднялась на ноги, взяла в руки дневник с намерением докопаться до истины и открыла его. Крупная слезинка упала на дневник и промочила четыре буквы в написанном чернилами слове. Перед глазами все поплыло, но девушка поспешно взяла себя в руки. Она вытерла рукой слезы и через секунду, огорошенная и сбитая с толку, осознала, что теперь она понимает смысл написанных слов. Девушка сглотнула ком в горле и принялась читать. Она узнала, что хозяйка дневника, принцесса могущественного королевства Нигелье, на протяжении десяти страниц принцесса описывала свой страх потерять больного отца, который был при смерти, о том, чем занималась целыми днями, про занятия с наставницей Мирой по обучению игре на людне, потому что такова была последняя странная воля отца. Запись обрывалась на числе 28 октября. Следующая датирована через шесть недель, когда принцесса стала королевой. Все это до сих пор не уживается в моей голове. Боюсь судьбы, я все таки стала королевой, как бы мне того не хотелось. Я просыпаюсь каждое утро после снадобья для сна И надеюсь, что спущусь в зал трапезы и увижу отца. Почему судьба так несправедлива? Почему она забирает лучших? Я даже никогда не задумывалась о том, чтобы править Нигелией. Истинный правитель находится в склепе и хвала королю загробного мира, если он принял душу отца. Я же не могу править королевством, я совершенно не готова к этому. Наставницы Миры и няня Лика даже ведут себя со мной иначе, будто в один момент я стала богиней. Но ведь по сути я осталась той же девчонкой, с которой они провели годы, которая проказничала, пряталась в дворце, лишь бы наставница не нашла меня, и наш урок отменился. Так что же тогда изменилось? Я все та же. Вокруг меня столько фальшивых улыбок и лицемерия на лицах подданных, что это невыносимо злит. Ненавижу это. И свою судьбу я от не выбирала. Отец, молю тебя, разбуди меня и скажи, что весь этот кошмар мне просто приснился. А потом мы вместе посмеемся над этим. С каждым днем я лишь понимаю, что все происходит на самом деле. Я королева. А отца больше нет в живых. Ужасная и жестокая реальность убивает меня изнутри. Не хочу принимать гостей каждую неделю. Опять король Криктонии приезжал со своим уродливым почеголазом сыном с горбатым носом, с жуткой бородавкой и двумя подбородками. Советники считают, что я должна выйти за него замуж, чтобы объединить королевство. Но меня тошнит при одной мысли, что когда-нибудь я лягу в одну постель с этим уродом. Отец, помоги мне советам и сейчас. Что мне делать? Последние буквы размылись, норина все равно распознала их. Она попыталась прочитать еще немного, но от усталости больше ничего не воспринимала и перечитывала одно и то же предложение в четвертый раз. Наконец она сдалась и отложила дневник в сторону. За спиной она услышала какой-то звук, исходящий из шкафа и напряглась, а потом быстро отползла назад. Повернулась к шкафу лицом, взяла в руки дневник и поставила его перед собой, как будто он мог защитить ее. Шкаф с щелчком отъехал в сторону. Рина затаила дыхание, сжалась всем телом и во все глаза таращилась на Руби с подносом. Девушка выдохнула от облегчения, но руку с дневником не убрала, как никак, а Руби участвует во всем этом. Руби была удивлена тем, что девушка сидит на полу и выставила перед собой какой-то непримечательный блокнот словно оружие. Целительница тут же натянула на лицо улыбку, осознавая, через что приходится пройти бедняжке. "Как твоя рука?" поинтересовалась Руби с отчетливой заботой. Рина промолчала, что-то ее настораживало в этой Руби, а возможно, она просто накрутила себя, что в этом дворце никому нельзя доверять. Руби поставила на пол поднос фарфоровой чашкой, пузатым чайником и блюдом, накрытыми металлической крышкой. Ирина перевела взгляд на еду. И в эту же секунду живот предательски заурчал, оповещая её и Руби, что девушка голодна. Руби полезла зачем то в кармашек коричневого платья. Рина насторожно смотрела на целительницу. Я принесла тебе мазь от ожогов. Благодаря этой мази боль в скором времени уйдёт. Руби протянула Рине пузырёк с какой-то зелёной жидкостью, похожей на слизь. Возьми, Рина. Тебе и правда полегчает. Поверь, я же тебе не враг. Рина протянула руку. Она сжала пузырёк в руке и кивнула женщине. Тебе нужно поесть. Я думала найти тебя за столом. Хочешь, отнесу иду туда, и ты поешь как нормальный человек. Не надо, выдавила из себя Рина. Лучше здесь. Хорошо, кивнула Руби. Видно было, что целительница хотела сказать что-то ещё, но сдержалась. Я вернусь позже и заберу посуду. С этими словами она направилась к шкафу и скрылась за ним. Рина поднялась на ноги, подошла к шкафу. Пыталась найти рычажок, кнопку или что-то подобное, чтобы выйти отсюда. Она потратила примерно 20 минут, но всё равно ничего не нашла. После очередной безуспешной попытки Рина села на пол и открыла металлическую крышку. По помещению разлился божественный аромат: тушёная капуста с грибами, с смачёнными яблоками и карамельным соусом. Рина принюхалась и удивилась диковинному блюду, но как только попробовала всё это, уже не могла оторваться. Потому что во рту взорвалась гамма многообразных вкусов. Рина ела и мычала от вкуснятины, запивая самое вкусное блюдо в ее жизни фруктовым напитком. Проживав последний кусок, на ее лице разлилась довольная улыбка. Рина поставила пустую грязную посуду на поднос и ждала, когда служанка вернется, чтобы поблагодарить ее и за мазь, и за еду, и за то, что тогда перебинтовала ее руку. Как бы там ни было, А руби все таки помогла ей. Правая рука все еще пульсировала болью. Рина открутила крышечку и нанесла на рану неприятную на ощупь и по запаху слизистую мазь. Воняла изношенными носками и канализацией. Сдержав дыхание, сквозь удушающие слезы, Рина нанесла мазь на странный знак на руке. Наконец она закончила и выдохнула, опустошив всю склянку. Ожог на руке неприятно пощипывала, но спустя пять секунд он стал неметь. Так что боль ее отпустила. Хотелось поскорее отмыться от этой невыносимой вони, но воды здесь, как назло, не было. В голове промелькнула мысль, что было бы здорово, если бы Руби снова появилась из этого тайника и принесла с собой хотя бы таз с водой. Но, видимо, эта мечте не суждено было сбыться. Свой бонус за непонятные заслуги она уже и так использовала. Хорошо, что хоть кормят, сорвалось с языка девушки. Из-за вони от мази она заткнула нос, схватила дневник и побежала прочь, мимо стеллажей с книгами. Она вернулась к тому самому столу, на котором нашла послание принцессы королевы, и села на неудобный стул с жесткой спинкой. Здесь дышать было легче. Запах мази рассеивался в воздухе, а, возможно, она просто к нему привыкла. Рина открыла дневник на том самом месте, где остановилась Долгое время юная и не готовая к правлению королева скорбела по отцу. Запись могла оборваться, а потом с новой строчки девушка писала письмо отцу. Она писала, как ей его не хватает, просила у него помощи, писала, что это слишком тяжелый груз для нее, и она чувствует себя пауком в яндарной паутине. Эту фразу могли понять только они вдвоем. Однажды, когда принцессе было пять и она заболела какой-то хворью, а нянечки валились с ног от усталости, король приходил по вечерам к дочери и проводил с ней время. У принцессы поднялся жар, все тело содрогалось в конвульсиях, и король с ужасом осознал, что может потерять единственную дочь. Тогда она придумала сказку о пауке в янтарной паутине, про сильного воина, который побеждал в каждом бою, перед которым враги становились на колени и склоняли голову. Ему было все по плечу, и не было никого отважнее и храбрее этого воина. Но чем сильнее человек, тем больше судьба подкидывает ему трудностей и препятствий, чтобы проверить его на прочность. Сломается он или окрепнет и станет еще сильнее. Король придумал серию таких сказок, и каждая заканчивалась счастливым концом. Неудивительно, что сказки отца стали самыми любимыми для маленькой принцессы. В сложные времена придавали ей сил и напоминали о пауке в янтарной паутине. Рина поморгала, чтобы глаза хоть немного отдохнули, перевела дух и принялась читать дальше. Новоиспечённая королева описывала бал с карнавальными костюмами, на котором заскучала. Все эти мероприятия, которые по наставлению советников были так необходимы, изматывали ее. Листы были исписаны, и Рине казалось, что нет никакого смысла всё это читать. Но, ну, подумай, дневник это вообще-то личное, и по ошибке попало мне в руки, решила Рина, пока не увидела выделенное слово. Королевна явно обвела его несколько раз. Рина ещё раз перечитала предложение: Предстояло устроить три балла маскарада в ближайший месяц". Обведено было слово "три". Рина с интересом стала читать дальше. Описание праздничных нарядов, изысканных блюд, прогулок на любимой лошади Лии Рина пролистывала дальше, злясь на то, что тратит в впустую время. На королеву была возложена огромная ответственность. Советники плели интриги за ее спиной и настоятельно рекомендовали ей замужество с нелюбимым. Король со своим сыном приезжали в Нигилию уже пять раз, и каждый раз урод просил у нее руки, одарив ее подарками, сундуками с жемчугом и дорогими нарядами который королева даже не открывала. Прошло несколько месяцев, и для Нигелии настали плохие времена. Мятежники подняли восстание и сожгли деревню на севере королевства. Оставшиеся без крова и средств для существования озлобленные люди стали обвинять во всем хрупкую и нежную королеву, которая, по их мнению, не годилась править. Люди желали ее свергнуть с престола. Гвардейцы наводили порядок. Королева по велению советников помогала семьям лишившихся домов и еды, одарив их средствами и новым жильем. Но это не усмирило гнева повстанцев. Они и желали видеть на престоле сильного правителя и чинили бесчинства. В какой-то момент королева осознала, что становится только хуже и стало. Мне больше ничего не остается делать, отец, как принять предложение Керберта. Ты бы видел, что творится в королевстве. Повстанцы сжигают дома дотла, призывают остальных присоединиться к ним. И их уже более 200 человек. Они подожгли лес, даже пытались проникнуть во дворец. Благо, что Рифус заподозрил неладное. Ты же знаешь капитана гвардии, он каждого гвардейца знает в лицо и посадил нарушителя в темницу для допроса. Была мизинная надежда, что тот расколется, но и здесь все надежды пошли прахом, потому что повстанец выпил яд и умер. Мы решили, что его отравили Но ты и сам знаешь, что в камеру ни одна живая душа не может проникнуть. Я в ужасе, отец. А что если в следующий раз повстанцы подберутся ко мне слишком близко? Что тогда? Гвардейцы сутками напролет разыскивают их, но тех и след простыл. Мне нужна твоя мудрость, чтобы ты сделал на моем месте. Знаешь, теперь я жалею, что с 15 лет я отказывалась от предложенных тобой поездок по королевству. Я не хотела учиться, Полагаешь, что тогда никогда не стану править, а ты будешь жить вечно. Но жизнь это не сказки, а жестокая реальность. И теперь я расплачиваюсь за свое непослушание. Есть еще кое-что. Я не знаю наверняка, но мне кажется, что повстанцы дело рук Керберта и его отца. Ты бы меня отругал в эту самую минуту за мое громкое заявление, потому что не стоит разбрасываться словами без доказательств. Но факт остается фактом. Править Нигели должен король, а не я. Конечно, стоило бы бороться, как ты меня когда-то учил, и показать всему королевству, что я могу постоять за себя, но я слишком устала. Поэтому я приняла решение, что мне пора выйти замуж. Рина уже вовсю зевала, а глаза воспалились от такой нагрузки. Она закрыла дневник и отправилась обратно к тому шкафу, откуда появилась Руби. Подноса с пустой грязной посудой уже не было. Что говорила о том, что целительница здесь была. Пустая склянка из-под мази тоже исчезла. Рина удивленно покосилась на руку и только сейчас поняла, что рука не беспокоит ее уже несколько часов. В глаза бросился клочок бумаги. Девушка настороженно наклонилась к нему, взяла в руки, развернула и прочитала: "У входа в библиотеку ты найдешь все необходимое для ночлега, Руби". Рина благодарно улыбнулась, будто Руби могла ее увидеть. Вместе с дневником она вернулась в самое начало персональной библиотеки королевы и увидела на полу ворох одеял и подушку. Рина постелила три одеяла на пол, поспешно обмоталась в кокон еще двумя, легла на подушку и провалилась в сон. Ей снилась снегили со скальными горами, с пологими холмами, урожайными полями, арка в лесу, перстень с изумрудным камнем, женская рука, кусты красных роз из сада. Кровать с белоснежным балдахином. Повстанцы в черных одеждах верхом на конях и силуэт королевы. Помоги мне. Помоги. Мне нужна твоя помощь, умоляла она. Рина мгновенно проснулась. Вокруг было темно, хоть глаз выколи и стало ясно, что сейчас глубокая ночь. Рина попыталась уснуть снова, но было бесполезно. Королева в своем дневнике не описывала тех же повстанцев и свою внешность. Но Рина все додумала сама. Она размышляла о судьбе Каен и даже побоялась продолжить читать дневник. Вдруг то, что она найдет на его страницах, изменит ее жизнь. И вместе с тем, Рина была рада, что живёт в другом мире, где она сама вправе выбрать пару. Королева Нигелии не шла у нее из головы. Интересно, как тебя зовут? Кэтлин Нарин? Кориан Николь? Скорее всего, у тебя двойное имя. Вот почему ты так странно подписываешься. Жаль в замке нет ни одного женского портрета, чтобы я тебя увидела. Но в моем воображении это высокая, темноволосая девушка с длинными по пояс волосами, заплетенными в косы, с карими глазами и тонкой талией, фантазировала Рина. Она перевернулась на правый бок и снова уснула. После пробуждения она нашла возле своей импровизированной кровати гребень и расчесала спутанные волосы. Она искала глазами зубную щетку или что-то похожее на зубную пасту, чтобы освежить дыхание, но не нашла ни того, ни другого. Ирина вздохнула и выбралась из кокона одеял. Спалось ей сладко, несмотря на то, что здесь не было кровати. Она сразу поплелась к единственному в этой библиотеке столу и резко остановилась на месте, уставившись на еду. На столе стоял уже знакомый пузатый чайничек и та самая фарфоровая чашка на блюдечке с чем-то круглым и похожим съедобным. А рядом накрытые металлической крышкой блюда. Рина села за стол, она улыбнулась, потерла ладони и пробормотала себе под нос: "Ну, интересно, чем сегодня порадуете?" а потом открыла крышку. Это были блины, политые сливочно-грибным соусом. Рина втянула носом аромат и зажмурилась. "Если и дальше будете меня так вкусно кормить, мне понравится находиться в заточении", произнесла она вслух. И тут же ужаснулась своим произнесенным словам. "Не дай бог", выплюнула она следом, но оттягивать завтрак не стала. Ирина покатилась на что-то круглое на блюдечке, взяла его в руку и принюхалась. Пахло мятой. Она положила это в рот и стала жевать. Во рту разлилась свежесть. Это как раз то, что она просила. Не зубная паста со щеткой, конечно, но и это сойдет. Она разрезала ножом и вилкой кусочек блинчика и положила его в рот. Нежная начинка таяла во рту, а блинчики хрустели, как она любила. Рина не ела, а смаковала и медленно пережевывала, чтобы растянуть удовольствие. Она умяла четыре блина и запила их мятным чаем. Затем отнесла пустую посуду к шкафу, откуда Руби должна была выйти, и вернулась к столу. Все же вряд ли целительница выйдет отсюда, пока я не пройду четвертое испытание, и не стоит забывать, что я здесь не в гостях. Нужно как можно скорее покончить со всем этим, разгадав тайну королевы КН, мысленно заключила Рина. Она открыла дневник и продолжила чтение. Через час она отложила его в сторону и прокрутила в голове все, что узнала. Итак, королева согласилась выйти замуж за Керберта, несмотря на ее подозрения, что повстанцы это его рук дело. После очередного визита короля с принцем была согласована дата свадьбы через три месяца. В леже не отца это был долгий срок, но таково было условие Каен. Королева безжалостно изливала на странице свою жгучую боль, отчаяние и панический ужас. И как назло, время будто торопилось изменить устой Негелии. Королева перестала есть и похудела так, что платья висели на ней мешком. Единственным спасением для нее стал приезд друга детства, которого она прозвала Трион, потому что в свои десять Принц был похож на актёра театральных постановок, от которого маленькая принцесса всегда была без ума. Описание этого самого друга в дневнике не было, только лишь сказано, что они не виделись более восьми лет. Несмотря на то, что их отцы пророчили им замужество, девушка считала Триона больше братом, чем претендентом на ее руку и сердце. Одно время их отцы были союзниками и друзьями, но какая-то досадная мелочь разрушила их дружбу. Ни один ни второй не хотел выступать, и вместе с тем и сама Кэен лишилась лучшего друга. Трион отправился в королевство Нигелии сразу, как только узнал о кончине его правителя. На пяти страницах королева писала, каким Трион стал за годы разлуки. Он возмужал, лицо обрело правильные черты, даже вырос на две головы. Одним словом, от него было сложно оторвать взгляд. Принц приехал, чтобы оказать ей помощь и поддержку. Даже до их королевства донеслись вести о повстанцах и беззащитной королеве. Слышал он и о скором замужестве, но как только об этом заходил разговор, тот же поджимал губы от недовольства. Длительное время он колебался и наконец решился попросить руки и сердца девушки, но опоздал. Королева Нигели не могла прогнать друга, с которым не виделась столько лет, к тому же рядом с ним ей было не так одиноко, даже спокойно и легко, не то что с Кербертом. Трион остался на неделю, и как бы, кстати, затронул тему о повстанцах. Вмешивать принцев в проблемы Нигели и королева не хотела, но деваться было некуда. Принц пообещал, что возьмет проблему повстанцев на себя, и выполнил обещание. Через несколько недель поджоги прекратились. Как он это устроил, девушка не спрашивала, но вскоре пригласила его погостить еще на две недели. Странное дело, в детстве он ничем ее не привлекал. А спустя несколько лет разлуки не могла себе представить, как после замужества оборвутся все нити общения с ним, потому что Керберт будет явно против. Прогулки вдоль водопадов, разговоры библиотеки, неловкие случайные прикосновения подтолкнули Триона и королеву ближе к друг другу, словно не было той долгой разлуки. У них нашлось столько общего, что девушка впервые со времен смерти отца почувствовала себя счастливой. При одном только взгляде на друга детства сердце королевы пустилось скач, покраснели щёки, в животе запорхали бабочки. В конце концов, было глупо скрывать от себя, что она влюбилась. Трион же не скрывал своих чувств с самого начала. На берекоррацу он гостил в Нигелии, находился рядом с девушкой, в которую был влюблен еще с детства. Разлука с ней больно по нему ударила, он долгое время искал способ помирить королей отправить девушке весточку или приехать в королевство Нигилии. но отец всякий раз бросал ему в лицо, что таким образом он предаст их королевство и самого отца. В той глупой ситуации было все запутано, и не было смысла туда лезть. Все его письма принцессе были прихвачены и сожжены, а посланники не доезжали до замка. Ко всему прочему, за самим принцем постоянно кто-то следил из подданных короля. После смерти короля Нигилии Арион уже не стал ждать и разругавшись с отцом, прибыл на помощь к любимой. За неделю до предполагаемой свадьбы с Кербертом королева Ангелия написала жениху послание, что расторгает помолвку и надеется, что он ее простит. Король с принцем прибыли во дворец на третьи сутки. Разговор был долгим, неприятным, даже можно сказать, омерзительным. Принц пригрозил ей, что если через три дня свадьба все таки не состоится, то она пожалеет об этом. Он и так слишком долго ждал и больше не пойдет на поводу какой-то глупой дурёхи, так он сказал. Рина удивленно перечитала строчку на полях, которая вызывала у нее вопросы. В поисках ключа я провела целый день. Слово ключа было выделено, точно так же, как и слово 3. Плюс само это предложение не имело никакого смысла. Если соединить это выделенное слово и то, что она нашла в дневнике, то получится «три ключа. Ирина нахмурилась, перевела дух и настроилась читать дальше. Осталось всего пятьдесят страниц. Униженный и раздавленный отказом королевы Керберт на какое-то время исчез. Кен приказала гвардейцам усилить охрану, проверить каждого обитателя замка, не впускать никого из посторонних без ее разрешения. И первое время все было тихо и спокойно, да так, что юная королева потеряла бдительность. Она все больше узнавала друга детства, которому была неравнодушна. За время их разлуки произошло многое, и они восполняли эти пробелы, желая насладиться обществом друг друга, насколько это было возможно при их обстоятельствах. Прошло еще несколько месяцев. Трион периодически покидал юную королеву по просьбам своего отца и возвращался к ней. Неизвестно, каким образом принцу удалось привести своего отца в Нигелию. Но к счастью, тянуть его силком не пришлось. К тому моменту, как король Тригорий вновь очутился в знакомых стенах королевства, он уже оттаял, выразил девушке соболезнования о скорой окончании ее отца и выдвинул предложение объединить королевство. Как позже объяснил король Трион, отец счел это выгодным союзом, позабыв прошлые обиды, тогда как Трион желал взять ее в жены из других соображений. Еще в 15 он был уверен, что однажды она станет его женой. Запись обрывается. И следующая датировано через три недели. Свадьба с любимым прошла пышно и громко. От количества подарков, поздравлений и перемен в королевстве голова шла кругом. Ко всему этому юная королева была счастлива. Рина пропустила описание нарядов, изысканных блюд в зале пиршеств и многие подробности, которые, как она считала, не имели отношения к делу. Мы прошли ритуал в священном храме всех святых. Надо же Мне всегда это казалось выдумкой. Тот самый храм для скрепления союза на всю жизнь, как в этой жизни, так и в загробной. Я сделала надрез на пальце кинжалом Феникс и пролила в чашу три капли своей крови, как и трион. Слова кинжалом Феникс и чашу были выделены. Честно говоря, пить кровь было гадко, но таков ритуал, как оказалось, все не так страшно. Это ничто по сравнению с тем, что я чувствую сейчас. Наконец-то в моей тёмной мрачной жизни появился какой-то свет. Рина запоминала в уме все выделенные слова и продолжила читать, не отрываясь. Спустя месяц после свадьбы Триона короノвали, и он стал королем Нигилии. После смерти его отца, вместе со своей женой они объединят два королевства, таковы были правила. Девушка описывала свой восторг на страницах дневника А еще как счастливы они были с мужем. И вместе с тем жалела, что отец не дожил до этого дня. Читать о переменах в королевстве Ирении было неинтересно. Она увлеченно искала выделенные слова. В какой-то момент королева перестала вести дневник. Видимо, у нее не было на это времени. Запись на последней странице, датированная еще через два с половиной месяца, привела Рину в неописуемый ужас. Все стало ужасно. Я чувствую, что близится моя кончина. Меня хотят убить. Голова разрывается на части. Мне безумно страшно. Я заперлась в комнате с кинжалом и боюсь выйти наружу. Я не знаю, кому верить, а кому нет. Всё зашло слишком далеко. Что же я наделала? Перстень с изумрудом я спрячу. Найди его как можно скорее. Рина запомнила очередные выделенные слова: "Перстень с изумрудом" и "найди". Она попыталась сложить все слова, переставляла их местами и получилось послание: найди три ключа, чашу, перстень с изумрудом и кинжал Феникса. Рина пожалела, что под рукой у нее не было ни блокнота, ни ручки, но повторила несколько раз послание Каим. Почему-то называть королеву хотелось именно так, ведь её имя Рине было неизвестно. Она задумалась. Так получается, три ключа у меня уже есть, как и чаша. Остается найти кинжал и перстень. Только вот где их найти? додумала Рина. Она поднялась на ноги, прошлась по персональной библиотеке, ее осенила догадка. Это хранилище книг этой самой Кен. Выходит, что неспроста дневник находится именно здесь, как самое ценное. И тут же Рина застонала от разочарования. В каменном зале был кинжал, но она его не захватила с собой, хотя в послании указано кинжал Феникс. А на рукоятке того кинжала был изображен дракон. Рина направилась в самую дальнюю нишу библиотеки, надеясь с минуты на минуту встретиться с Руби. Целительница к её горчению не пришла, а Рина доставала из шкафа книги и пролистывала их, будто в них хранились ответы о местонахождении перстни кинжала. Уставшая и разочарованная, Рина села на пол и положила голову на колени. На нее обрушилась паника. Обжигающая боль снова появилась в груди, из глаз брызнули слезы. Рина задыхалась, как рыба, выброшенная на берег, и никого не было рядом, чтобы ей помочь. Перед глазами все плыло, лицо покрылось красными пятнами, все тело напряглось, как струна. Рина сделала глубокий вдох, насколько это было возможно, и вновь представила перед собой брата, который в подобные минуты успокаивал ее, гладил по голове и шептал на ухо подбадривающие слова. Рина отразила все это в памяти так ярко, что поверила, что кит находится рядом. Секунда, вторая, третья, и боль вытащила из живой плоти свои острые когти. Но вместе с тем от боли и в правой руке из глаз Рины хлынули слезы. Девушка повернулась и с ужасом уставилась на яркий знак, который горел пламенем. Рина вскочила на ноги и по глупости схватила первую попавшуюся книгу, чтобы потушить пламя. Она лишь спустя несколько секунд осознала, что книга тоже может загореться, а учитывая дубовый шкаф и сколько бумаги вокруг, она может устроить здесь пожар и сгореть заживо в персональной библиотеке королевы. К счастью, книга не загорелась, а заискрилась жемчужным светом. Что за чертовщина? Не на шутку испугалась Рина. Паника вновь подступила к горлу, тело задрожало. Ирина села на пол, глубоко дыша от боли, горящего на руке знака и поглощающего изнутри страха. Перед глазами пронеслись разнообразные картинки вперемешку с чужими воспоминаниями из дневника юной королевы.